Построение чистых интервалов облегчается тем, что ступени, из которых они состоят, обе не изменены или обе изменены одинаково. То есть одинаково повышены или одинаково понижены. Исключение представляют чистые кварты и квинты, состоящие из ступеней фа-си, си-фа. Далее следует иллюстрация номер 106. До-до. До-до второй октавы. До фа. До соль. До диез, до диез. До диез, до диез второй октавы. До диез, фа диез. До диез, соль диез. До-ди мой, добемоль. Добемоль, добемоль второй октавы. Дубиноль Фабимоль, Дубиноль Сольбимоль. Параграф 43. Увеличенные и уменьшенные интервалы. Увеличенным называется интервал, который на хроматический полутон шире чистого или большого при одинаковой с ним ступеневой величине. Уменьшенным называется интервал, который на хроматический полутон уже чистого или малого при одинаковой с ним ступеневой величине. Всякий интервал может быть увеличенным или уменьшенным. Исключение «уменьшенная прима» невозможно.